Как это странно, однако. Когда Охрименко вздумал как-то смотреть на меня чуть-чуть подобными глазами, мне стало противно, и я его оборвала. Но когда смотрит Каржоль, о, это совсем другое дело. И как он при всём этом умеет держать себя, владеть собой. Какой такт, какая осторожность и тщательная заботливость о том, чтобы и виду не подать посторонним людям. Будто между ним и мною может быть что-либо большее, чем случайные светские встречи и обыкновенные салонные разговоры. Да, увлечься таким человеком это я понимаю. Тут есть все данные: и ум, и такт, и образование, и красота, и элегантная внешность, и наконец, имя. Но ну, словом всё всё решительно. И если вот такой-то человек обращает на девушку своё предпочтительное внимание, если он даёт ей чувствовать, что она ему нравится, что ж, это может только льстить её самолюбию. Но неужели я взаправду нравлюсь ему? Не заблуждение ли это? Если и заблуждение, то мне бы не хотелось в нём разочаровываться. Разговоры наши с графом не исчерпываются одной лишь ничего не значащую козури. Нет, мы нередко говорим и о вещах очень серьезных. Вчера, например, у Санковских, где предпочтительно мы и встречаемся, в присутствии Сашеньки и Маруси поднялся какой-то разговор на религиозно-философскую тему. По поводу многочисленных церковных процессий, виденных мною за границей, в дни страстной недели прошлого года я рассказывала про эти блистательные шествия с музыкальными хорами, касками и штыками военного эскорта, с хоругвями и поднятыми над толпой позолоченными деревянными мадоннами в белокурых париках, с драгоценными колье на шее, разряженными в парчовые и бархатные платья со шлейфами и кружевами. шитые нередко известными портнихами, которые для привлечения к себе клирикальных клиенток иногда титулуют себя даже на своих этикетках модистками, мадонной такой-то. И так как между нами не было католиков, то я и позволил себе высказать, что, по моему мнению, высокая, чисто отвлечённая идея богопочитания несовместима с подобным грубо материальным олицетворением божества. Что это своего рода идолопоклонство. Из этого возник маленький спор, в течении которого у нас явилось наконец сопоставление религиозной идеи и иудаизма и христианства. Я защищала первую, мои подруги отстаивали вторую. Видя, что дальнейший разговор может принять несколько острый характер, Граф поспешил перевести его отчасти на другую почву. Полушутя спросил меня: "Ну а если бы вы имели несчастье, потому что для еврейки это должно считаться несчастьем, серьёзно полюбить христианина? И предположим, что и он вас тоже. Что бы вы сделали и каким образом примирили бы свою религиозную совесть со своим и его чувством?" Что ж, отвечала я, в этом случае пришлось бы поступиться одним из двух, или религией, или чувством, смотря по тому, что сильнее, что перевесило бы. Он посмотрел на меня серьезно и пытливо, как бы взвешивая мои слова и стараясь проникнуть, брошены ли они мною только как фраза, или выражают мое действительное убеждение». В это время нас позвали в столовую к чаю. Граф улучил минутку и, пропустив Сашеньку с Марусей вперёд, нарочно замедлился на ходу и спросил меня, знакомы ли мне Евангелие. Я отвечала, что никогда не читала его. "Жаль, говорит, это значительно осветило бы для вас предмет сегодняшнего спора и вообще расширило бы ваши взгляды". Я возразила, что Евангелие для еврейки книга запрещённая. Да, но ведь случалось же вам когда-нибудь иметь в руках другие запрещённые книжки, не из духовных. Разумеется, случалось.